и Хитинского, разговаривая о недавно созванной Государственной Думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою осмоловскую пушку и, закуривая, сказал «Да, все дума да дума. Не выпит ли нам коньяку? Грустно что-то?» Я принял это в шутку. Человеком был характера спокойного и суховатого, крепкий и сильный сложением, которому очень шла военная форма. Жестко рыжий, с серебром в висках, но он серьезно прибавил. От весны должно быть грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи. Кстати, закроем-ка окном, неуютно, сказал он, вставая. Иван Степанович, Шустовского. Пока старый половой Иван Степанович ходил за Шустовским, Он рассеянно молчал. Когда подали, налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал хлебнув коньяку и из горячей чашечки. Тут еще вот что. Некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой маленькой девицей, похожей на бледную курсисточку. Что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим... Картавым, внослающим голосом Метродотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест. Место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено. Потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но я с ним немного знаком, встречаясь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами. Я ими тоже интересуюсь и уже давно. Сволжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того,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 «Расскажу вам одно из них, вызвано именно им. Благо оркестр уходит, и можно посидеть спокойно». Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку. Как всегда, краснеют рыжие от вина. Но налил еще по рюмке. «Я вспомнил». Начало. «Как лет 20 тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач. То есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустякам»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 Видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо платов, перекличку мужиских голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнонотную музыку, то гулких, то низких пароходных гудков, и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков. Вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова, блохна,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 в топорных рамах, уставленные столами под белыми, но нечистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в салонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом. дощетый помост, то есть балаганная страда для балалайшников, гармонистов, орфянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жестяными рефлекторами. Желтоволосые половые хозяин из мужиков –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 В компаниях. со столами пошел голдеж, хохот, поплыл табачный дым. На помост вышли в два ряда сели по его бокам балалаешники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах и новеньких лаптях. За ними вышел и фронтом стал хор румяниных и набеленных бледчонок, одинаково заложивших руки за спину, и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами, подхвативших под зазвеневшие балалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного воина, будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена. И в родыньи не узнали, спросили ли воин, кто ты?» Потом вышел с огромной гармонией в руках какой-то знаменитый Иван Грачев, сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными прямой Ряд белобрысыми волосами, морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с висящими махрами, новые сапоги с лакированными глянищами, тряхнул волосами, уложил на поднятое колено гармонию трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал залихватский перебор на ладах, и зарычал, запел имя, ломая, извивая, растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами. так да все громче, решительней, разнообразнее. Потом скинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом. Я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать. Вот в эту-то самую минуту и увидал я ее. И, конечно, не одну. Как раз в то время встал, чтобы позвать Полового и заплатить за пиво. Да и так и ахнул. Отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она. В каком-то картузике цвета хаки. В непромокаемом пальто того же цвета с поясом. Правда, хороша она была во всем этом удивительно Похожа на высокого мальчика. А за нею, держа ее за локоть, некто небольшого роста. В поддевке и в дворянском картузе. Темнолики и уже морщинистый, черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света божьего не взвидел. Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кинулся вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе. Иван Грачев еще кричал, я цветочек там искала, чтобы милому послать, когда я подбежал к ним.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 «Что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать?» Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжный набережный, взял под руку. Она не подняла головы, не освободила руку. За вторым фонарем возле скамьи она остановилась и, уткнувшись, меня задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимаясь за плечо.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 Ведь ото от всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если воспоминается что-нибудь счастливое. Ну, до свидания. Очень рад был встретиться с вами 27 октября 1943 года.